Пожалуйста, не подходите ко мне. Ужина ставьте в коридоре. Я его возьму и сам закроюсь. В случае чего не тратьте на меня вакцину, она пригодится другим. Из форта Александр I приехал в Харбин известный профессор чумолог Заболотный. При всех обнял и расцеловал Мамонтова. Данила Кириллович Заболотный, 1866-1929 годы. Всемирно известный эпидемиолог, чумагон как называл он себя, академик и президент Украинской академии наук. При похоронах Заболотного за его небывалое мужество в борьбе с чумою ему были отданы воинские почести. Я не знаю другого примера, чтобы воинские почести отдавались врачу. «Барышни, — сказал он медсестрам, — вы тоже поцелуете Илью. Это подлинный рыцарь, в чем я убедился, работая с ним в Питере на холере. Кончая Илья, академию, и я беру тебя в ассистенты. Будем вместе гонять чуму по белу свету, пока не загоним ее в тесный угол, где она и сдохнет под бурные овации всего мира». Потом профессор отозвал в сторону Аню Снежкову. «Анечка», — сказал он ей, — «Илья хороший человек, но малость нескладный. чумагонство не терпит рассеянности. Даже слишком собранные натуры, застегнутые и замотанные до глаз, и то иногда ошибаются». А он за все хватается голыми руками. Пенсне у него вечно болтается на шнурке. «Присмотрите за ним». — Хорошо, Данила Кириллович, — отвечала Снежкова, — я-то ведь очень осторожно в работе, промашки нигде никогда не допущу. Изолировать больных от здоровых, а здоровых оградить от чумы — такова задача, которую поставил Заболотный перед врачами. Каждое утро сотни китайцев толпились близ пропускного пункта, надеясь, как обычно, проникнуть в русскую часть Харбина, где они искали себе дневной заработок и пищу. Карантин охраняли сибирские стрелки в мохнатых шапках. Врачи осматривали каждого китайца. Обутые в матерчатые тапочки, китайцы часами выстаивали на снегу. Сплошная серая стенка, не выражавшая нетерпения, как это бывает с русскими, когда их долго муржит в очереди. Но это лишь оборонительная операция, а врачи вели и наступление. Илья понял, что это такое, когда в составе летучки, неповоротливой от тяжести защитных доспехов, он проник в китайский район Фудзядзян, куда русские до этого никогда не заглядывали. В опиокурильне было темно и сыро, как в могиле, только вспыхивали огоньки трубок. Хозяин курильни следил за порядком, вынув трубку изо рта уснувшего или умершего, он совал ее в рот другому китайцу. Когда вскрыли пол, там лежали уже разложившиеся чумные трупы. Здесь, в Фудзядзяне, китайцы уже не были покорны, как на пропускном карантине. Здесь они отбивались от осмотра, и даже умирающие от чумы старались заползти в какую-нибудь щель, чтобы врачи не нашли их. Аня Снежкова глухо и невнятно через плотную маску сказала Илье, «Проверим вон ту Фанзу. Пошли и слушайся меня». Казалось, что Фанза давно вымерла. Но едва санитары тряхнули дверь, как отовсюду посыпались на снег китайцы. Илья не верил своим глазам. Фанза вроде будки. А населяла ее человек 40 И, конечно, половина из них уже зараженные. Они выкрикивали угрозы, а из их ртов текла кровь черного цвета, явный признак чумы. Мамонтов полез на чердак, откуда долго сбрасывал вниз труп за трупом. Когда мертвецов набралось две телеги, Аня Снежкова сказала, «Теперь ты понял, что такое одна китайская фанза?» Но самое ужасное было в том, что китайцы отвергали всяческую помощь врачей, всеми силами сопротивлялись вмешательству медицины. Тревога по поводу действий медиков звучала даже на страницах газет. Так, жалея своих несчастных, запертых в вагоны, плачущих соотечественников, газеты возмущались тем, что три раза в день их осматривают доктора и всякого чуть кашляющего и слабого объявляют зараженным чумою.